Она медленно подняла голову с размазанной по щекам тушью. Что? Голос у нее сел, глаза затуманились. Она словно забыла, где находится. Пойдем в начало салона. Мы взлетаем. Он посмотрел на Макоуна. А ты садись где хочешь, недомерок. Весь самолет в твоем распоряжении. Только не путайся под ногами у экипажа. Маккон промолчал и сел около портьеры, разделяющей салоны первого и бизнес-класса. Потом, вероятно, передумав, встал и исчез за портьерой. Ричардс подошел к женщине, перехватываясь свободной рукой за высокие спинки кресел. «Я бы хотел сесть у иллюминатора. До этого летал только раз. Он попытался улыбнуться, но она лишь тупо смотрела на него». Он проскользнул к дальнему в ряду креслу. Она села рядом с ним. Застегнула ему ремень безопасности, потому что он не вынимал руку из кармана. «Ты для меня словно кошмарный сон, который никак не закончится». Я не, начала она, но он закрыл ей рот ладонью и покачал головой. Одними губами, беззвучно прошептал «Нет». Самолет закончил разворот, и покатил к взлетной полосе чем-то, напоминая утку, ковыляющую к пруду. Какой же огромный этот самолет, думал Ричардс. Ему уже казалось, что самолет стоит, а движется сама земля. Может, это иллюзия мелькнула безумная мысль. Может, они установили за иллюминаторами трехмерные проекторы и... Глупость какая-то. Они добрались до конца рулёжной дорожки и повернули направо. Теперь самолёт катил поперёк взлётных полос. Третью и вторую они миновали, на первой повернули налево. На мгновение самолёт застыл. В динамиках зазвучал бесстрастный голос капитана Холлоуэя. «Взлетаем, мистер Ричардс». Самолёт покатился сначала медленно, не быстрее автомобиля, но затем так резко набрал скорость, что Ричардсу захотелось кричать от ужаса. Его бросило на мягкую спинку сиденья, а прожектора, освещающие взлетную полосу, внезапно ушли вниз. В иллюминатор он видел теперь подсвеченную солнцем линию горизонта. Двигатели тянули их в небо. Вновь завибрировал пол. Тут до него дошло, что Амелия обеими руками Вцепилась в его плечо, в глазах застыл страх. «Святой Боже! Да ведь она тоже ни разу не летала!» «Мы уходим!» — вырвалось у него. «Мы уходим!» «Мы уходим!» Эти два слова он повторял как «заклинание» и не мог остановиться. «Куда?» — прошептала она. Он не ответил. «Идея!» только начала формироваться у него в голове. Минус 0.25. Отсчет идет. Двое охранников, дежуривших у восточных ворот аэропорта, наблюдали, как гигантский лайнер несся по взлетной полосе, набирая скорость. Огни на крыльях переливались зеленым и оранжевым, а рева двигателей чуть не лопались, Барабанные перепонки Он улетает Господи, он улетает Куда? Они смотрели, как темная масса оторвалась от земли Шумовое давление ослабевало по мере того, как Локхит круто уходил в небо Думаешь, у него действительно бомба? Черт, откуда мне знать? Рев уже едва слышался «Вот что я тебе скажу. Первый охранник отвернулся от исчезающих в темноте габаритных огней и поднял воротник куртки. Я рад, что он взял с собой этого мерзавца, Макована. Могу я задать тебе личный вопрос? Только не рассчитывай, что я обязательно на него отвечу. Ты бы хотел видеть, как он выдергивает взрыватель?» Первый охранник долго молчал. Самолет с Ричардсом уже полностью растворился в ночной тьме. «Да. Ты думаешь, он выдернет?» Зубы первого охранника сверкнули в улыбке. «Мой друг, я уверен, что без большого «бум» не обойтись». «Минус 0.24. Отсчет идёт». Земля осталась далеко внизу. Ричардс, приник к иллюминатору, смотрел во все глаза. Первый полет он проспал, словно в ожидании нынешнего. Небо становилось все чернее. Никогда он не видел таких ярких звезд. На западном горизонте осталась узкая темно-оранжевая полоска. Внизу светились, как он догадался, огни дерьми. «Мистер Ричардс?» «Да». Он подпрыгнул, словно его ударили по плечу. «Сейчас мы в режиме ожидания, то есть кружим над аэропортом Войт. Какие будут указания?» Ричард задумался. Ему не хотелось выдавать свои планы. «Какова минимально возможная высота полета?» Последовала долгая пауза. Пилоты консультировались. «Мы можем идти на двух тысячах футов управлением Национальной безопасности и инструкциями такое запрещено, но забудьте об этом, оборвал его Ричардс, мистер Холлоуэй, тут я вынужден полностью полагаться на вас. Я ничего не знаю о самолетах и уверен, что вас на этот счет проинструктировали, но прошу помнить, что люди, мечтающие о том, чтобы отправить меня к правоотецам, на земле и в безопасности. Если же вы солжуте мне, и я это выясню. — Никто не собирается вам лгать, — ответил Холлоуэй. — Мы заинтересованы в том, чтобы посадить эту птичку на землю. — Понятно, — Ричард задумался. Амелия Уильямс сидела рядом с ним, сложив руки на коленях. — Летим на запад, — объявил он, — на высоте две тысячи футов. И, пожалуйста, называйте те города, над которыми мы будем пролетать. Города? Естественно. До этого я летал только раз, так что мне не отличить один город от другого. Хорошо. В голосе Холлоуэя послышалось облегчение. Самолет пошел вниз, а светлая полоса заката начала расширяться. Ричардс, как зачарованный, наблюдал за ней. Мы... «Преследуем солнце», – подумал он. «Но надо же!» Часы показывали. 6.35. Минус 0.23. Отсчет идет. Спинка кресла, стоявшего перед Ричардсом, таила в себе немало интересного. В специальном кармане он нашел инструкцию по безопасности. «Если самолет...» попадет в зону атмосферных возмущений, пристегните ремень. Если салон разгерметизируется, опустите кислородную маску, что висит над головой, и приложите к лицу. В случае неполадок с двигателями стюардессы скажут вам, что надо делать. В случае внезапного взрыва надейтесь на то, что вас опознают по зубным пломбам. На уровне глаз в спинке кресла темнел небольшой экран Free-V. Металлическая табличка напоминала потенциальному зрителю, что смена каналов происходит не мгновенно, а с фиксированной задержкой. Дистанционный пульт управления конструкторы вмонтировали в правый подлокотник. Ниже и правее экрана в специальном кармане лежала пищая бумага с логотипом авиакомпании И закрепленная на цепочке ручка Джи Эй». Ричардс вытащил лист. Написал на колене. 99 шансов из 100, что нас прослушивают. Антенны сейчас не больше волоска. Передатчик с булавочную головку. Могли просто воткнуть тебе в одежду. Маккон сидит и ждет, когда ты опять проколишься. Через минуту. Подними крик и умоляй меня не дергать за кольцо. Отыграем у них несколько очков. Согласна?» Она кивнула. Ричардс помялся, потом добавил. «Почему ты солгала?» Она взяла ручку из его руки, расправила лист на своем колене, написала. «Не знаю. Не хотела чувствовать себя убийцей. Твоя жена. И...» «Ты казался таким» — ручка застыла над бумагой, потом она закончила фразу — «жалким».